Зима — очень душевное время года, потому что чем сильнее морозы, тем теплее друг другу становимся мы. Неизвестный автор. Верховцев мучил нас допоздна. А когда я покидала здание, то снова наткнулась на него. Он стоял в вестибюле и смотрел, как падает снег. В этот момент мне так захотелось присоединиться к нему и вместе льбоваться зимним чудом. Вдвоем всегда теплее, сейчас... Волшебное время чудес и горячего шоколада, но обязательно, чтобы приготовил он, и мы бы вместе сидели под пледом. Стоп, надо собраться и прекратить мечтать. Глупости все это. Тогда почему так быстро стучит сердце? Почему боюсь пройти мимо него? Так, спокойствие и только спокойствие. Морду кирпичом и вперед. Ночевать на работе не выход. Ускорив шаг. Я устремилась к дверям, стараясь не смотреть на Верховцева. Но когда поравнялась с ним, он перехватил меня за руку. А я собрала всю волю в кулак, чтобы заставить себя посмотреть на него. «Зачем остановил? Что хочет сказать? Пойдем!» Сообщил мне мужчина и повлек вперед. «Куда?» «Домой». «Что? Как домой? Кому? Вместе?» э Я не нашла слов, чтобы прокомментировать его действия. У меня был не слишком обширный опыт общения с мужчинами. И как поступить в данной ситуации, я не знала. Поэтому решила просто сделать так, как хочется. А именно, позволила себе быть послушной. Около дома Верховцев пристально на меня посмотрел и тихо сказал. «Нам нужно поговорить». Эти слова испугали меня больше любого дедлайна. Я молчала, не зная, что ответить и пытаясь придумать предлог, чтобы сбежать. Но сейчас не время. Продолжил колдун. Обсудим все завтра на корпоративе. Я не... Не увижу на мероприятии. Притащу лично. Ты ведь помнишь мои слова? Права не имеешь. Сузила глаза я. Ты мне про мои права после поцелуев рассказываешь? Я... Завтра в шесть. Затем, больше ничего не добавив... Колдон уехал, оставив меня клокотать от злости. Я окончательно перестала понимать наши отношения. Но что больше всего бесило, так это его невыносимая высокомерность. Пнув сугроб снега, я гневно пыхтя зашагала к подъезду. Если он думает, что своими ультиматумами добьется желаемого, то глубоко ошибается. Мы еще посмотрим, кто в доме хозяин.